ибо она не любит, когда поёт «Комар» или даже целых два. Она делает улицу пустынной, так что лунный свет боится проникать туда ночью. Она суровая гостья, но я чту ее и не молюсь подобно неженкам пузатому идолу огня. Лучше немного пощелкать зубами, чем молиться идолам. Так хочет род мой. И особенно ненавижу я всех идолов огня, пылких, дымящихся и удушливых. Кого я люблю, того люблю я больше зимой, чем летом. Лучше и смелее смеюсь я над моими врагами с тех пор, как зима сидит у меня в доме. Поистине, Смело даже тогда, когда я заползаю в постель. Тогда смеется и шалит мое укрывшееся счастье, и мои обманчивые сны начинают смеяться. Разве я ползаю? Никогда в жизни не ползал я перед сильными. Если лгал я когда-нибудь, то лгал из любви. Поэтому весел я и на зимней постели. Скромная постель греет меня больше, чем роскошная, и я к своей бедности. А зимою она больше всего верна мне. Злобою начинаю я каждый день. Я смеюсь над зимою холодной ванною. За это ворчит на меня моя строгая гостья. Также люблю я ее щекотать маленькой восковой свечкой, чтобы она, наконец, выпустила небо из пепельно-серых сумерек. Особенно злым бываю я утром в ранний час, когда звенит ведро у колодца и раздается на серых улицах теплое ржание лошадей. С нетерпением жду я, чтобы взошло, наконец, ясное небо, зимнее снежно-бородое небо. Старик, как белый лунь, Молчаливое зимнее небо, Часто умалчивающее даже о своем солнце. Не у него ли научился я долгому светлому молчанию? Или оно научилось ему у меня? Или каждый из нас сам изобрел его? Тысячекратно происхождение всех хороших вещей. Всех хорошие, веселые вещи — Прыгают от радости в бытие, как могли бы они это сделать только один раз. Хорошая веселая вещь — также долгое молчание, и хорошо также смотреть, подобно зимнему небу, с ясным круглоглазым лицом, скрывать, подобно ему, свое солнце и свою непреклонную волю солнца. Поистине хорошо изучил я это искусство и это зимнее веселье. Моя самая любимая злоба и искусство в том, чтобы мое молчание научилось не выдавать себя молчанием. Гремя словами и игральными костями, я дурачу тех, кто торжественно ждет от всех этих стройных надсмотрщиков должна ускользнуть моя воля и цель. Чтобы никто не мог видеть основы и последней воли моей, для этого изобрел я долгое время. Светлое молчание. Многих умных встречал я. Они закрывали покрывалом свое лицо и мутили свою воду, чтобы никто не мог насквозь видеть их. Но именно к ним обращались более умные из среды недоверчивых и грызущих орехи. Именно у них вылавливали они наиболее припрятанную рыбу их. Но умы светлые, смелые и прозрачные, они, по-моему, наиболее умные из всех молчаливых. Так глубока основа их, что даже самая прозрачная вода не выдаёт ее. Ты, снежнобородая молчаливое зимнее небо, ты, круглоглазая лунь надо мной, ты, небесный символ моей души и ее радости. И разве не должен я прятаться, как проглотивший золото, чтобы...